Явление двадцать пятое, те же и Алексей. Алексей, обращаясь к Глову, — Изволили спрашивать, где господа? — Глов, да. Алексей, да они уж уехали. — Глов, как уехали? Алексей, да такс. Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади. Глов, всплеснув руками, — Ну, мы надуты оба. Ихарев. Что за вздор? Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. А не перевели? Глов. Какой чёрт долг? Получишь ты долг? Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведён, как пошлый пень? Ихарев, что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается. Глов, ну, видно хмелю обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты, китайский император! Ихарев беспокойно. Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой, и... Глов, старик-то? Во-первых, он и не отец, да чёрт ли будут от него дети? А во-вторых, тоже не глов, а крыницейцам. Да и не Михаил Александрович, а Иван Климыч из их же компании. И хрив. Послушай ты, говори серьёзно, этим не шутят. Глов, какие шутки? Я сам участвовал и так же обманут. Мне обещали три тысячи за труды!» Ихарев, подходя к нему запальчиво, «Э, не шути, говорю тебе. Думаешь, я уж дурак такой? И доверенность, и приказ, и чиновник сейчас был из приказа. Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?» Глов: Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семёныч. Их рифачайно. Да ты кто? Чёрт, ты говори, кто ты? Глов: Да кто я? Я был благородный человек, по неволе стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что же мне делать? Не умереть же с голода. За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо, видишь, я поступаю благородно». Ихарев в бешенстве схватывает заворотник его. «Мошенник ты!» — Алексей в сторону. «Ну, дело-то, видно, пошло на потасовку». «Нужно отсюда убраться!» — уходит Ихарев, таща его. «Пойдем, пойдем!» — Глов, «Куда, куда?» — Ихарев, «Куда?» «В выступлении куда?» — «К правосудию!» — «К правосудию!» — Глов, «Помилуй, не имеешь никакого права!» — Ихарев, «Как?» — «Не имею права обворовать!» украсть деньги среди дня мошенническим образом не имею права действовать плутовскими средствами не имею права а вот ты у меня в тюрьме в нерченске скажешь что не имею права вот погоди переловит всю вашу мошенническую шайку будете вы знать как обманывать доверие и честность добродушных людей закон закон закон призову тащит его — Глов, да ведь закон ты мог бы призвать тогда, если бы сам не действовал противозаконным образом. Но вспомни, ведь ты соединился вместе с ними, с тем, чтобы обмануть и обыграть, наверное, меня, и колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат, в том и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться. И хрив в отчаянии бьётся себя рукой по лбу. Чёрт, побери! В самом деле, в изнеможении упадает на стул. Глов между тем убегает. Но только какой дьявольский обман! Глов, выглядывая в дверь, утешаешься: ведь тебе ещё сполу горя. У тебя есть Аделаида Ивановна. Исчезает. Ихриф в ярости: "Чёрт, побери Аделаиду Ивановну!" схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет её в дверь. Дамы и двойки летят на пол. Ведь существуют же к стыду и поношению человеков эддике мошенники. Зато как я просто готов сойти с ума. Как это всё было чертовски разыграно, как тонко. И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин, и концы все спрятаны. И жаловаться даже не могу. Схватывается со стула и в волнении ходит по комнате. Хитри после этого, употребляй тонкость ума, изощряй, изыскивай средства, чёрт побери. Не стоит просто ни благородного рвения, ни трудов. Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует. Мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет. С досады махнув рукой, черт возьми, такая уж надувательная земля. Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно. Ничего не смыслит, ни о чём не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон подержанными картами. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.